Глава 15. В любой непонятной ситуации подстраивайся под обстоятельства, а потом меняй их под себя. Так говорил один мой товарищ, наблюдатель в нашей двойке, тот, который остался в Сирии. Сейчас его слова вспомнились как нельзя, кстати. Поэтому, пользуясь случаем, я первым делом от души наелся. Эти два дня, проведенных в теле деда, были слишком насыщенными. Я вдруг понял, что кроме чая во время первого откровенного разговора с Никаноровной ничего не ел. Это к Ивановичу тело в поношенном состоянии. Нельзя, некрасиво. Поэтому внимательно слушал заливающегося соловьем товарища Берию и весьма шустро поглощал ужин. «Когда еще придется?» «А вот с вином не торопился». Цедил первый бокал крохотными маленькими глоточками. Нужна трезвая, светлая голова. В обычном состоянии мне эта бутылка, что слону дробина. Дед, которого я знал, вообще уважал водку. Но сейчас экспериментировать точно не стоит. Пока ел и пил, Лаврентий Павлович развернулся по полной, со своими рассуждениями. Короче, смысл его витиеватый... Но полный лозунгов речи сводился к тому, что если не я, то есть не Иваныч, светлое будущее, включая построение социализма и мир во всем мире, полетит к чертям. Я бы, может, проникся, но очень сильно запали в душу слова Натальи Никаноровны, связанные ею про расплату, которую придется отдать в случае помощи от их дьявольской братьи. Оно, конечно, может, книга и правда позволит избежать войны. В чем сильно сомневаюсь? Бабуля утверждала, это событие неизбежно. Шахматная партия величайших сил, чтобы ее... И в данном вопросе присутствовала уверенность. Бабуля была честна, хоть и не страдает любовью к правде. В этом же и есть смысл их Белялом появления. Столкнуть лбами врагов как можно сильнее... Чтоб искры летели, и от них пожар во все стороны. Чем больше крови, боли, грязи, тем интереснее этим сущностям. То есть попади книга в руки того же Берии, пусть им реально руководят благие намерения. Может, война сдвинется, может, расстановка сил будет иной, может, жертвы больше или меньше, но все равно обязательно произойдет. Огромный вопрос что сам Берес этой книгой сделает. Он человек, а значит и желания в нем преобладают человеческие. Кто бы что мне про верность партии не впаривал, а ну как решит, к примеру, занять место генерального секретаря. В существующих обстоятельствах, когда война на пороге, не могу оценить, так ли подобная рокировка хороша, ибо самого Лаврентия не знаю, даже если бы знал, это ни о чем бы не говорило. Возможно, и власть сильно меняет людей, гораздо сильнее, чем деньги. Я, конечно, особо в данном периоде не сведущ, но войну помню по школьной программе и опять же из фильмов. Вот осталось у меня такое впечатление, что против Гитлера мог выстоять только Сталин. Это война двух колоссов. Короче, сейчас книга, если она действительно обладает властью над адскими существами, скорее принесет вред, чем пользу. Может, я ошибаюсь, может, не прав, но все мое нутро однозначно говорит. Нельзя ее отдавать никому в руки, ни белым, ни черным, ни бесцветным. Да, я бы сильно хотел сохранить миллионы жизней, однако, боюсь, с помощью демонов итог будет совсем другой и как бы не хуже. Значит, хрен им всем, а не это руководство по общению с дьяволом теперь надо только придумать как выкрутиться и вытащить Иваныча. то что он дожил до определенного возраста обнадеживает получается несмотря на очевидные планы бери деда ликвидировать а я в этом уверен на сто процентов иначе поменьше бы трепался все же гражданин симонов остался жив ну и война была отдал иваныч книгу или нет не напортачить бы Ёшкин кот Вдруг это и есть та самая ошибка деда? Да чтоб вам всем икнулось! Чокнуться можно, выбирая правильный вариант. Ну вот, видишь, говорю с тобой откровенно, как чекист чекистом. Всю ситуацию обрисовал. От тебя сейчас многое зависит, решай. Вот странная ситуация, однако. Меня ведь могли и не спрашивать. Уж что-что, а как выбить нужные сведения а потом забрать нужную вещь, они прекрасно знают. Зачем эти китайские церемонии? Главное, Мацкевич тоже говорил «отдай». И Бери сейчас говорит «отдай». Выходит, есть некоторые обстоятельства мне неизвестные, которые мешают им применить силу. Иваныч должен вручить книгу добровольно, по своему желанию. Что молчишь? Тихонов подпихнул меня локтем в бок. «Не молчу, товарищ майор, вспоминаю. Я ж особо внимания не придал, книга да книга». Тянул время, соображал, врал, хоть и рискованно. «Это понятно, тем более на латыни написано. Ты, поди, не понял, о чем она?» Поддакнул нарком, при этом весь аж вперед подался, ожидая ответа. «Вот, появляются детали» что в нынешней ситуации как нельзя кстати. Понять бы еще им, откуда известно об этой дебильной книге. Ладно, Москвичу бабка демон рассказал. Чекисты как пронюхали. Да, товарищ народный комиссар, все верно. Ты ее где-то спрятал? Не выбросил ведь? Точно не выбросил? Взгляд Лаврентия был цепким сканирующим». «Сначала взял, думал, что-то ценное. Не бойся, твое желание понятно. Детский дом, окружение различное. Не все подростки имели стремление превратиться из беспризорников в нормальных советских граждан. За кражу тебя сейчас никто не осудит. Должен был, конечно, отнести найденное, в соответствующее место. Но теперь уж что об этом говорить. Спишем на пережитки беспризорной жизни». «Потом глянул, текст на латыни, ничего не понятно, да и страшно было, наверное, да?» «Так и есть, товарищ Берия. Вот вспоминаю, куда дел. Времени-то прошло два года». И изо всех сил таращил глаза на Лаврентия, усердно и соображая, что-то среднее между идиотом и верным партией товарищем. Хотя по лицу Берия видел. «Ни черта мне не верит, только сдерживает его что-то». «Не может нарком эту книгу у Иваныча силой забрать?» «Конечно, ты подумай, до завтра. Хватит времени память освежить?» «Конечно, к вечеру, надеюсь, вспомнится». Лаврентий Павлович вцепился взглядом в меня, я в него. Разница лишь в том, что мой взгляд был максимально неумным, а взгляд наркома – волчьим. «Хочется ему эту книгу, да одури хочется!» Вижу, как от нетерпения готов Иванычу глотку перегрызть. А вот почему сделать этого не может, не соображу. Надо Наталью Никоноровну трясти. Понятия не имею, как, но ответ только она может дать. И тоже палка о двух концах. Та ведь свой интерес имеет. Замудохали, честно. Все коллективно замудохали. Хорошо, Иваныч. Берия расслабился и откинулся на спинку кресла. «Я знал, что ты настоящий чекист, для Родины и партии готов на все. Езжай домой, выспись, отдохни, память напряги. Если куда-то надо будет съездить, так имей в виду, вон, водитель майора в твоем распоряжении, да, Тихонов?» Никита Пахомович кивнул. «На мгновение мне показалось, он вроде как нахмурился, словно все происходящее не сильно его радовало». «Николай тебя отвезет, а я пока еще у товарища Берия останусь». «Да, есть о чем поговорить», — согласился Лаврентий. «Похоже, меня выпроваживают. Ну и чудно. Наелся, напился, теперь нужно думать. Ну, подальше отсюда». Я поднялся с дивана, отдал честь. Показалось, неправильно уходить молча. Вроде не на дружеской посиделке, а потом промаршировал к выходу. «Иваныч!» — бери, окликнул, когда я уже открыл дверь. «До завтра. Вечер, понял?» «Есть, товарищ народный комиссар в внутренних дел!» «Понял. Прекрасно. Мне снова дали конкретный сигнал. Меньше суток на то, чтобы я в зубах принес Лаврентию нужную вещь. Не поверил он ни на грамм, будто Иваныч о книге забыл. Просто подыграл» но конкретно обозначил, к вечеру она должна быть. всех. круто все, но где же эта дьявольская гадость есть?» В коридоре оттирался кавказец. Он проводил до самого выхода, машина стояла напротив двери, и возникало ощущение, будто Николай ждал конкретно меня. «Садись, чего застыл?» Я от неожиданности аж вздрогнул. Просто за все время ни разу не слышал, чтобы этот парень вообще говорил. «А, да, иду». Прыгнул в машину, хотел сначала на заднее, а потом подумал «чай не генерал» и устроился рядом с Николаем. «Тебе домой же?» Он повернулся лицом, глядя с улыбкой. «Ух, как внезапно Коленька стал приятным парнем!» «Ну, видимо, да. Понял». Автомобиль тронулся с места, честно говоря, опасения все равно было, точно ли домой попаду, всякое случается. Косился постоянно в окно, но так как в столице ориентировался плохо, мелькавшие дома не говорили вообще ни о чем. Николай что-то напивал себе под нос и к разговорам не рвался. Я же просто вообще в принципе опасался любых диалогов. Прямо паранойя начала развиваться. Казалось. Все вокруг чего-то хотят от ивановича причем того, что сам Иванович вряд ли бы хотел бы. К счастью, привез меня Николай к дому. Это хорошо, потому как я на полном серьезе мысленно накидывал варианты отходных путей. Если все же в конце дороги окажется какой-нибудь расстрельный барак или казематы, понятное дело, просто так не дался бы, тут уж, конечно, не до политесов, В критической ситуации, угрожающей нашей с Ивановичем жизни, пришлось бы действовать радикально. Во что потом вырелось бы? Вопрос. «Ну и добровольно идти на плаху? Увольте!» Первым делом оценил сидящего рядом парня. «Однозначно справлюсь, даже без оружия». «Тоже, между прочим, вопрос, почему мне его не выдают? Может, дело в том, что служба у Иваныча по замыслу вышестоящих – Будет очень короткой и очень быстрой. Эх, как же выяснить особенности этой гадской книги? Почему от деда требуют отдать ее добровольно? Ответ только Наталья Никаноровна может дать. Но захочет ли говорить? Вот в чем суть. Бабуля себе на уме, и это мягко говоря. А то так насоветует, вообще не выберешься. «Приехали». Николай озвучил то, что я и без него понял бы. Просто рассмотрев знакомую улицу, на которую выехал автомобиль, немного расслабился и глубоко задумался. А машина, получается, стояла у дома уже несколько минут. Поблагодарил, выбрался на улицу, а потом направился к нужной двери. Воронок не двигался с места. Интересно, он будет стоять напротив входа всю оставшуюся часть ночи? Обернулся и помахал Николая рукой. Тот с улыбкой ответил. «Но по-прежнему машину не заводил. Вот оно как. Ну, ладно». Оказавшись в квартире, быстро проскочил к своей комнате. Глубокая ночь на дворе соседей будить не нужно. Правда, проходя по коридору, снова заметил, как слегка, еле заметно, приоткрылась одна из дверей. Та же, что и в прошлый раз. В образовавшуюся щель за мной кто-то опять подглядывал. Коммуналка. Снял форму и рухнул в постель. Почти час пялился в потолок, оценивая все данные, которые на сейчас у меня имеются. И вот однозначно ситуация выходила очень поганая. Для нас с Иванычем. С одной стороны, Берия. Он явно дал понять, что ему нужна книга, и он ее получит. Независимо ни от чего. Даже если пока не может применить силу по какой-то причине. В забытую, потерянную, утраченную вещь он не верит и не поверит. Считает пацан, целенаправленно ее где-то спрятал. Честно говоря, я тоже так считаю. Не мог дед интереса ради скоммуниздить у чекистов из-под носа книгу, а потом ее просрать. Даже если она на латыни, и ни черта он в ней не понял. Вот не мог и все. Более того раз два года он ее ото всех прятал, то есть подозрение, что опасность украденной вещи Иваныч очень даже понимал. Может, не в том мистическом смысле, о котором сейчас идет речь, но все же. Осталось только вычислить, где он ее хранит. И вот что думаю. Искать надо начинать от детского дома. Утром этим займусь. Далее идем по списку. С другой стороны, шизанутый Мацкевич. Его точно не особо боюсь. Хотя недооценивать противника, любого противника, нельзя. Все было бы проще, не поддерживая этого дебила-демон. Но в данном случае предельно ясно. Генриху Эдуардовичу нужна гибель Советского Союза, восстановленная империя и абсолютная власть. Этот хотя бы говорит честно, из себя белую пушистую овцу не строит с третий. Дьявольская хрень, в виде двух ошивающихся среди людей демонов. Белял сидит рядом с Гитлером, бабуля тут. Но цель обоих разыграть эту их дурацкую партию. Им на жертвы не просто плевать, наоборот. Чем больше, тем лучше. Невольно вспомнил, что знал о фашистской Германии. Одни концлагеря чего стоили. Да уж. А я все думал тогда в школе, как вообще могло прийти в голову одним людям, будто они имеют право как мусор уничтожать других людей. Ну, то есть не в бою, к примеру, а словно ненужный, недостойный, бракованный материал. Это ведь ненормально. Теперь понимаю. И среди перечисленных трех факторов один Иваныч. Теперь еще я. Права была бабуля. Выбор – вот самое тяжелое дело» а правильный выбор вообще не подъемная ноша. За размышлениями не заметил, как уснул. Вырубился. Не было ни слов, ничего. Закрыл глаза, открыл. Уже утро. Пометуя о прошлом дне, вскочил пораньше. Быстро метнулся в ванную, где народу еще не толпилось. Умылся, искупался, собрался и вышел на улицу. Машина стояла на том же месте. Николай бодро и резво скакал вокруг нее, открыв капот. Будто не было у него бессонной ночи. «Проблемы? Здравствуй!» «Здоров. Да не, так, смотрю кое-что. Куда едем?» Николай даже не скрывал, что приглядывает конкретно за мной. «Едем на Лубянку». Если он и удивился, то вида не показал. Единственное уточнил, мол, коли нужен товарищ майор, то его там нет. И раньше обеда не будет. Отличная новость. Надо документы кое-какие посмотреть. Слушай, а ты давно с товарищем Тихоновым? Так, три года уже. Понял. Да, это я так, ради интереса. На этом наша непродолжительная беседа угасла. Однако нужная информация была мной получена. Я Николай, почти не соврал. Интересовала та самая демонология, которую дала Лиза. Первым делом нужно глянуть, что у нас там насчет бабули. Изучить, так сказать, врага. Может, утрирую, но то, что она мне не друг, это точно. Домчали мы быстро. Николай снова напивал себе подносы и с разговорами не лез. Я без проблем миновал пропускной, спустился в хранилище, но очень сильно надеюсь, там никого нет. Не угадал. Лизонька была на посту. «Чего тебе дом не сидится?» «А тебе?» Она перекладывала книги, протирая их небольшой тряпкой. «Я сразу подошел к дивану, где вчера перед отъездом оставил демонологию. Она лежала там же на месте». «Да так, почитать нужно кое-что». На девчонку больше внимания не обращал. Взял достаточно увесистый труд неизвестного мне автора и принялся ковыряться в информации. Беляла нашел быстро. Князь ада, демон лжи и гнева. Второй по силе бла-бла-бла, ясно, а вот дальше было интересное. Истинное чистое зло. Обольщает человека, выстилая ему прямую дорогу в ад. Покровительствует самым злым и беспощадным, но считается дарящим власть. Короче, хотите стать владыкой мира, зовите Белиала. Я немного завис, вспоминая клетчатого. Ну, видок у него, конечно, очень далек от описания, выглядит как клон. С другой стороны, наверное, в этом и суть. Взять он бабулю. Безобидная старушка на первый взгляд. В принципе, понятно, почему Гебель сухитрился вызвать именно Белиала. Их фашистская тема, несомненно. Далее принялся искать Наталью Никаноровну. Тут возникла сложность. Ее настоящего имени я не знаю. Пришлось ковыряться во всех демонах и потусторонних тварях, описанных в книге. А их было «Мать моя, женщина, сколько!» Высшие, низшие, средние, падшие, восставшие, просто нечистые. Глаза ж заребила от такого количества врагов рода человеческого – Как же хорошо я жил, не ведая о существовании реального зла. Более-менее по описанию подходил некий бегемот. Бегемот – демон плотских желаний, особенно чревоугодия. Атрибуты – огненное дыхание, звериные черты, оборотничество. Бегемот – демон, который может принимать формы любых крупных животных, а также кота, слона, собаки, лисицы и волка – Пол неопределен. Возможно, являлся женой Левиафана. Он способен оборачиваться всякими животными. Демон чревоугодия. Ну да, пожрать бабуля, похоже, любительница. Однако, если Белял описывался как страх страшный, опасная хрень, которая спит и видит, лишь бы затащить человека в ад, про бегемота особо ничего сказано не было вообще. Ну да, и есть такой демон, на этом все. Я перелопатил книгу от корочки до корочки. Нет больше данных. Сильнее всего меня поразило другое. Оба демона упоминались как существа, созданные богом. Вот тут я немного удивился, если мягко говоря. А так на самом деле просто охренел. В смысле богом? Отложил книгу в сторону и уставился в одну точку, осмысляя информацию. «Все? Не нужна больше?» Лиза подошла совсем не слышно. «Ого! Забирай!» Поднялся с дивана, на котором сидел, и потопал к выходу. Нужно торопиться. Времени совсем мало. «Далеко направился?» Девчонка будто сама стремилась к общению. «Хочу съездить в одно место». «Возьми меня с собой. Бабушка дома готовится к встрече с Тихоновым». Ей сегодня с какими-то людьми работать, а я вроде без дела. Хорошо, идем». Вот понимал умом, права Наталья Никаноровна. Не нужно сближаться с девчонкой, но не знаю. Прежде ни одна женщина не была мне настолько интересна. Лиза вызывала желание во всех его проявлениях. Не только физическое, хотя тут уж прям 10 баллов из 10 но и потребность чувствовать ее рядом. Когда мы подошли к машине, блондиночка удивленно посмотрела на меня. Николай же наоборот, совсем ее появлению не удивился. «Товарищ майор отдал тебе машину в пользование?» Она явно не понимала, за что такая честь. «Да», — открыл заднюю дверь, помогая девчонке устроиться, сам сел вперед. «Ну его нафиг!» Пообщаемся, конечно, пока я тут, но постараюсь держать безопасную расстоянию. Куда? Николай был предельно лаконичен. В детский дом, где я вырос. Расчет был на самом деле прост. По версии всех, кто озвучил историю появления книги у деда, Иваныч той злополучной ночью сбежал с пацанами за пределы учреждения. Вряд ли они как Ломоносов из Архангельска в Москву поперли. Значит, находится детский дом здесь, в пределах столицы. Я, конечно, понятия не имею, где он. Спрашивать никого не могу, кроме Натальи Никаноровны, но в данном случае обойдусь без бабули. Насчет нее вообще теперь есть возросшие опасение. Отсутствие информации напрягло меня гораздо больше, чем страшилки пробеляла. Однако Николай, личный водитель Тихонова, служит у него последние три года значит, предположительно мог возить Никиту Пахомовича, в том числе на место прежней дислокации Ивановича. На это и рассчитывал. Если вдруг оказалось бы, что я ошибся, и Коля попросил бы уточнить адрес, как-нибудь выкрутился бы. Но он спокойно завел машину и тронулся. Значит, все верно я спланировал. Ну что ж, теперь дело за малым». «Всего лишь найти следы этой дурацкой книги. Надеюсь, детский дом что-то даст».